Часть 3. Психосоматика Глава 6. Физиологические механизмы Очень нервная система Чтобы вступить на путь постепенного преодоления психосоматических симптомов, крайне важно понимать их природу и законы их функционирования. В этом отношении любые техники и упражнения представляют собой лишь следствие этого понимания и, укрепляя теоретический фундамент, позволят вам день за днем, кирпичик за кирпичиком, шаг за шагом выстраивать здание счастливой и здоровой жизни без избыточной тревоги и порождаемых ею симптомов. Для начала нужно вспомнить о том, что у каждого из нас есть такая прекрасная вещь, как нервная система. Ничего себе прекрасная! сразу же воскликнет наш слушатель. У кого-то может быть и прекрасно, но моя нервная система уже давно порвалась на тряпки. Не спешите вешать вашу нервную систему на гвоздь или задвигать на антресоли. Она вам еще пригодится. Но чтобы всякий раз, образно говоря, не рвать ее на британский флаг, придется понять, как она все-таки устроена. Итак, наша все еще прекрасная нервная система состоит из двух отделов, регулируемого и автономного. Смотрите рисунок 9 в приложении к аудиокниге. Не вдаваясь в лишние подробности, заметим, что благодаря первому вы обладаете способностью говорить, совершать движения, одним словом, свободно действовать. Но нас больше интересует второй отдел вегетативная нервная система, которая, как говорится, женщина сильная и независимая, поскольку функционирует самостоятельно и не зависит от наших желаний. Чем же она занимается? Вегетативная нервная система регулирует работу наших внутренних органов и секреций и адаптирует организм под происходящее события И это существенно экономит время, ведь вряд ли вы говорите «сердце, бейся быстрее» или «кишечник, давай-ка поработаем в усиленном режиме, хорош уже халтурить». Вся такая противоречивая. Но мало того, что вегетативная нервная система женщина сильная и независимая. так она еще и вся такая противоречивая. Почему? А все из-за того, что она состоит из двух отделов, симпатического и парасимпатического, выполняющих диаметрально противоположные функции, условно обозначимых как педали газа и тормоза. Если симпатический отдел отвечает за мобилизацию организма при реальной или даже представляемой в мыслях угрозе, то парасимпатический отдел –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 который мобилизует ваш организм для бегства, сражения или замирания с целью выживания, чтобы вы были готовы действовать под тысячелетиями вырабатывавшемуся эволюции механизму. Поэтому заслуженную порцию адреналина и кортизола вы точно получите. Конечно, вы будете испытывать и телесные симптомы. Изволите тревожиться сами, извольте и тело побеспокоить. Но когда реальная или представляемая опасность сойдут на нет, В дело вступит парасимпатический отдел, и вы начнете отдыхать. Итак, вегетативная нервная система без вашего участия подстраивает работу организма под различные стрессовые события. Инстинкт самосохранения. В основе инстинкта самосохранения лежат выработанные эволюции и защитные реакции организма «беги, сражайся и замри», доставшиеся нам от наших древних предков. Эти защитные механизмы срабатывают в ответ на реальную или воображаемую опасность и сопровождаются выбросом гормонов стресса, и в том числе адреналина, что и приводит организм в состояние повышенной боевой или оборонительной готовности. Иными словами, любая опасная или воспринимающаяся как опасная ситуация приводит в действие симпатический отдел вегетативной нервной системы, который мобилизует наш организм для бегства, сражения, или замирание с целью выживания порождает телесные симптомы. Однако если вы тревожитесь часто, но при этом редко совершаете физические действия, чтобы сжечь адреналин и отработать эволюционную программу, то со временем напряжение накапливается все больше и больше. Это приводит к тому, что случается дисбаланс, читая дистония в работе сосудов. Грубо говоря, ваша противоречивая вегетативная нервная система перестает понимать, когда нужно нажимать на педаль газа и мобилизовывать организм, а когда лучше притормозить и дать ему, наконец, отдохнуть. Например, вы ложитесь спать, а сердцу ему не хочется покоя. В такие моменты вы начинаете бояться этих симптомов, тем самым усиливая общий уровень тревоги, который, в свою очередь, усиливает старые и создает новые симптомы, Что незаметно заводит вас в уже рассматривавшийся нами порочный круг избыточной тревоги. Смотрите рисунок 11 в приложении. Глава 7. Природа вегетососудистой дистонии. Не судите сосуды. Под вегетососудистой дистонией понимается разбалансировка симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, которая, как вы помните, регулирует работу внутренних органов и секреций. и не зависит от желаний человека. Вегетососудистая дистония – это функциональный, обратимый сбой в работе сосудов, которые напрягаются, когда нужно расслабляться, и расслабляются, когда надо бы напрячься. Словом, ведут себя безобразно, хотя их об этом не просят. Ну что за люди? Разнообразная симптоматика вегетососудистой дистонии является следствием высокого уровня вегетативного нервного напряжения, когда вегетативная нервная система образно говоря постепенно истончается в силу того что педаль газа симпатического отдела довольно часто будто бы наполовину нажата вследствие избыточной тревоги которая зачастую даже не осознается человеком а как вы хотели все время нажимать на педаль газа и мобилизовывать организм и при этом находиться в нирване природу не обманешь и со временем вы все более остро начинаете ощущать самые разные симптомы то там кольнет то тут застучит то еще где-то напряжется. Да и какими-то раздражающими становятся громкие звуки, внезапные прикосновения, яркий свет. Знакомо? А если вы вдобавок начнете бояться этих вполне естественных с точки зрения работы организма в условиях избыточной тревоги симптомов и станете воспринимать их как признаки, скажем, надвигающейся смерти, то панической атаки не миновать. фантомная болезнь так каковы же реальные причины вегетососудистой дистонии? Что за ней стоит? Для начала важно понять, что вегетососудистой дистонии как медицинского диагноза попросту не существует. Как же так? А вот так. Не существует, и все. Но многие врачи ставят вегетососудистую нейроциркуляторную дистонию в том случае, когда не знают, какой диагноз поставить человеку. Ведь по результатам обследований он абсолютно здоров. Хоть в космос запускай, но все равно жалуется на симптоматику. И если вы спросите у врача о том, где бы вам поподробнее ознакомиться с этим диагнозом в международной классификации болезней десятого пересмотра, МКБ-10, то ответа вы не дождетесь. Потому что такого диагноза нет, никогда не было и не будет. Это миф, иллюзия, фантом. Хотя некоторые врачи скорой помощи, заглянув на огонек к такому вот дистонику, могут рассказать ему леденящие тревожную душу историю о том, что с вегетососудистой дистонией либо мучаются всю жизнь, либо вообще долго не живут. Спасибо, как говорится на добром слове. Утешили тревожного невротика. На самом деле словосочетанием вегетососудистая дистония описывается синдром, набор симптомов, на которые жалуется врачу пациент и который врач тщательно фиксирует. А поскольку симптомы проявляются телесно, человек ошибочно начинает лечить только тело, что не приносит результата в отрыве от работы с искаженным мышлением, которое как раз и создает избыточные эмоциональные реакции, проявляющиеся в телесной сфере. Борьба с симптомами бесполезна еще и потому, что при неизменно высоком уровне тревоги они могут меняться, но со снижением уровня тревоги симптомы постепенно проходят. Неполный перечень симптомов вегетососудистой дистонии. Итак, крайне важно уяснить, что все телесные симптомы вегетососудистой дистонии являются следствием избыточной тревоги. Мы еще раз приводим перечень возможных симптомов, порождаемых высокой тревогой. Тахикардия – учащенное сердцебиение, аритмия – нарушение ритма сердца, экстрасистолия – дополнительный удар сердца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 Слабость и усталость, остыния, головная боль напряжения, бессонница, ухудшение аппетита и другое. Ложные интерпретации симптомов тревоги. Несмотря на то, что многие люди, страдающие от симптомов вегетососудистой дистонии, не сильно их боятся, как это происходит в случае с паническими атаками, зачастую телесные симптомы тревоги трактуются тревожными людьми в катастрофическом русле. Примеры таких ложных интерпретаций телесных симптомов тревоги приведены в таблице 4, смотрите в приложении к аудиокниге. Типичные ложные интерпретации симптомов тревоги. Симптом тревоги. Тахикардия, дискомфорт, стеснение или боль в груди, за грудиной или в области сердца. Ложные интерпретации. У меня сердечный приступ, мое сердце сейчас разорвется. Сердце не должно так стучать, это опасно. Симптом тревоги. Одышка, затрудненное дыхание, ощущение удушья и нехватки воздуха, ком в горле. Ложные интерпретации. Мне не хватает воздуха, я сейчас задохнусь, я перестану дышать и умру. Симптом тревоги. Головокружение, нечеткость зрения, шаткость походки, предобморочное состояние. Ложные интерпретации. Я сейчас потеряю сознание и упаду? Я теряю контроль и схожу с ума? У меня инсульт или опухоль мозга? Симптом тревоги. Покалывание и онемение конечностей. Парастезии. Ложные интерпретации. Меня сейчас парализует. Я болен чем-то ужасным и неизлечимым. Сейчас будет инфаркт или инсульт. Симптом тревоги. внутренняя дрожь и тремор дрожь и тремор конечностей ложные интерпретации сейчас меня накроет жуткая паника я сорвусь и потеряю над собой контроль мой организм не выдержит напряжения. симптом тревоги дереализация деперсонализация спутанность и скачка мыслей плохая концентрация внимания ложные интерпретации я теряю контроль над своим рассудком У меня сейчас начнутся судороги. Это симптом какой-то страшной болезни. Симптом тревоги. Тошнота, спазмы и дискомфорт в животе, расстройство пищеварения. Ложные интерпретации. Сейчас мне станет очень плохо. Меня вырвет, это будет страшный позор. Я наверняка заболел чем-то серьезным. Симптом тревоги. Любые интенсивные симптомы тревоги, беспокойства, напряжения, возбуждения. Ложные интерпретации. Тревога и паника точно меня прикончат. Я схожу с ума и заболеваю шизофренией. Все заметят мои симптомы и я опозорюсь. Неприятная новость. Но рано или поздно тревожный листоник задается сакраментальным и практически философским вопросом. «Если я здоров, то почему же эти проклятые симптомы меня так мучают? Да еще и меняются постоянно». Увы, здесь его поджидает неприятно на самом деле, скорее, приятная новость. А все дело в том, что за словосочетанием «вегетососудистая дистония» кроется куда более глубокая и объемная проблема. И имя этой проблеме — невроз. Это понятие больше не употребляется в официальных документах и классификациях, Его место занял термин «тревожное расстройство». Но мы используем его, потому как это слово до сих пор остаётся понятным для большинства людей и является общим названием многочисленных тревожных состояний. Поэтому если вам поставили пресловутый диагноз ВСД, то к бабке ходить не надо, хотя многие тревожные люди частенько заглядывают к онам в гости в поисках чудо-чудного да дива дивного волшебного исцеления. От чего же не навестить бабулю?» спросит нас обладатель псевдодиагноза. А зачем? Мы и без всяких бабок, целительниц, гадалок и биоэнерготерапевтов предпоследнего уровня скажем вам как на духу. У вас невроз. Простите, невротическое расстройство. Новость действительно неприятная, не поспоришь. Но почему же мы заикнулись о том, что она в то же время может быть и приятной? А потому что вы ничем не больны, хоть и страдаете достаточно качественно И еще потому, что лечить нужно в первую очередь голову. Эмоциональная проблема. Многие люди живут с вегетососудистой дистонией всю жизнь и даже не подозревают о том, что у них есть невротическое расстройство. Но почему? Все довольно просто. Они не испытывают достаточно сильных и ярких невротических проявлений, таких как, например, панические атаки, или навязчивые состояния которые обычно вносят существенные ограничения в жизнедеятельность человека поэтому такой человек попросту не понимает что его частые головные боли периодические проблемы с желудком неприятные перебои в сердечном ритме или внезапные скачки давления напрямую связаны с его не вполне благополучным эмоциональным состоянием и скопившимся внутренним напряжением к тому же доктора настоятельно рекомендовали пропить курс антидепрессантов и сказали что должно помочь И зачем же дополнительно напрягаться? И так жизнь не сахар. Но не может не радовать тот факт, что некорректными диагнозами сегодня не исчерпывается жизнь тревожного человека, поскольку появляется все больше действительно качественной информации, проясняющей эмоциональную природу вегетососудистой дистонии. Правда и мифы о вегетососудистой дистонии. Таким образом, следует сформулировать ключевые положения относительно природы вегетососудистой дистонии и, что называется, отделить зерна от плевел, разведя по разные стороны баррикад факта и домыслы об этом пресловутом псевдодиагнозе. Итак, правда о вегетососудистой дистонии состоит в следующем. Симптомы ВСД — это безопасное проявление инстинкта самосохранения. Симптомы ВСД — это адаптационные реакции организма, выработанные эволюцией. Симптомы ВСД – это здоровое и необходимое поведение организма. Симптомы ВСД – это выраженные показатели крепкого физического здоровья. Симптомы ВСД – это вариант нормального функционирования организма. Симптомы ВСД – это маски избыточной тревоги и ее следствия. К мифам о вегетососудистой дистонии относятся следующее широко распространенное заблуждение. Симптомы ВСД – это болезнь. Симптомы ВСД – это неизлечимая болезнь. Симптомы ВСД – это на всю жизнь. Симптомы ВСД – это предикторы болезни и смерти. Симптомы ВСД – это расплата за прямохождение. Симптомы ВСД – это следствие генетических проблем. Симптомы ВСД – это следствие экологических проблем. Симптомы ВСД – это следствие жизни в мегаполисе. Причиной различных симптомов вегетососудистой дистонии является избыточный уровень тревоги, возникающий из-за напряжения вегетативной нервной системы, образно говоря, из-за частого нажимания тревогой на педаль газа. Симптомы вегетососудистой дистонии, какими бы неприятными они ни были, являются не признаком реального органического заболевания, а следствием искаженного мышления, которое создает тревогу, не могущую проявляться иначе как телесными симптомами. эффективная работа по преодолению симптомов вегетососудистой дистонии не может ограничиваться одними телесными упражнениями и техниками саморегуляции поскольку главной причиной этих симптомов является искаженное мышление но для их постепенного преодоления важные и регулярное выполнение техник саморегуляции направленных на расслабление зажатых участков тела нормализацию дыхания формирование навыков нахождения в настоящем моменте времени и других о чем мы еще будем говорить в дальнейшем